Капрал проводил его взглядом и, хмуря лоб, двинулся вниз по винтовой лестнице. «Нотис, как наши дела, молодой человек?» Паш, сидящий на подоконнике, повернул голову и окинул мастра Шлеронта спокойным взглядом своих чистых, ясных глаз. «Все в порядке, мастра». «Это хорошо, хорошо», – забормотал лекарь, наклоняясь и протягивая руку к больной ноге Пажа. Однако допустимый угол наклона его дородного тела оказался несколько меньшим, чем было необходимо для того, чтобы дотянуться куда-то ниже колена. Так что практически вся наиболее изродованная часть ноги оказалась вне досягаемости толстых, похожих на сосиски пальцев мастры Эшлеронта. Лекарь на мгновение замер, не зная, что же делать, а затем досадливо сморщился и, небрежно пощупав коленную чашечку пажа, С облегчением разогнулся. «Не болит?» «Нет, мастры», — отозвался Паш. «Вот», — лекарь наклонил голову и покопался в сумке, притороченной к поясу. «Возьми, это настойка канитии луговой пополам с белым цельмлитом. Если будет болеть...» «Спасибо, мастры», — скучающим голосом отозвался Паш. «Но у меня уже два ваших пузырька стоят с этой настойкой, неиспользованных». «Как это неиспользованных?» – оторопело переспросил Эшлеронт, недоуменно вытаращившись. Он в первый раз столкнулся с тем, что его пациент не употребляет назначенных им снадобий. «Так не болит же», – пояснил Паш. Лекарь нахмурился. «Да какая разница, болит или не болит. Если лекарство назначено, надо пить. Кроме того, что всякое лекарство полезно организму», ты, строго следуя назначению, еще и повышаешь свой собственный статус, подчеркивая перед окружающими то, что принадлежишь к людям, которым доступны услуги докторов. И даже не столько доступны, но еще и необходимы. Во всяком случае, все пациенты Мастера Шлеронта считали именно так. А подавляющее большинство их составляли люди разумные и многого в своей жизни достигшие. Но не могли же они ошибаться. «Так ты не пьешь моих снадобий!» Грозно шевеля бровями возвысил голос мастра. Паш непонимающе смотрел на него. «А зачем?» «Вот глупый мальчишка!» Лекарь побагровел. «Мои снадобья не только облегчают боль, но и оказывают благотворное воздействие на селезенку, в коей, как это совершенно точно установил профессор Адикам, И сосредоточена большая часть жизненной силы человека. Именно благотворное воздействие на селезенку ускоряет выздоровление. — Так у меня же уже все зажило и срослось, — отозвался Паш. — Только неправильно. Вон как ступню перекосило. Он вздохнул. — Верно, наново ломать придется. — Что? — Мастро Эшлеронт даже опешил. Этот сопляк посмел в его присутствии пропагандировать самые гнусные предрассудки, свойственные деревенским знахаркам и безграмотным полковым костоправам, с темнотой и дремучестью которых следует, не жалея сил, бороться каждому истинному ученому. — Да ты понимаешь, что говоришь, бестолочь! Паш недоуменно возрился на раскопятившегося лекаря. Сам господин Эжервал, великий ученый и естествоиспытатель, установил, что природа человеческого организма не предусматривает никаких неправильных срастаний. Наоборот, кости после поломки следует возложить в возможно большей свободе, дабы не затруднять естественной циркуляции природных эфирных токов. Твоя нога срослась так, как и должно было произойти вследствие ее природы». И ежели ты не научился ею пользоваться, это результат твоей собственной лености и привычки к безделью. Мастрый Эшлеронт наставительно вскинул палец к носу пажа. «Запомните, юноша, природа сама знает, что лучше нашему организму, и долг каждого ученого всемерно способствовать естественному природному течению выздоровления. Понятно?» Паш несколько мгновений всматривался в мастера Эшлеронта каким-то странным, совсем не юношеским взглядом, какового у столь молодого человека просто не могло быть. Потом медленно кивнул. «Конечно, мастры!» «Тогда возьмите и немедленно начинайте принимать!» Сварливо завершил разговор мастры Эшлеронт. «Я назначаю вам двойную, нет, тройную дозу снадобья!» Но вы же сами говорили, что долг ученого способствовать естественному, природному. Боль не есть естественное состояние организма, поэтому всемерное облегчение боли как раз и является целью любого настоящего врача-ученого. Именно на борьбу с нею и должны быть направлены все его силы и умения. Вновь наставительно произнес лекарь, а затем, осердившись, заворчал. И прекратите пререкаться. Мне лучше знать, что вам должно делать, а что нет. Извольте неукоснительно выполнять мои предписания, или я немедленно доложу герцогине-матушке, что вы отказываетесь следовать моим рекомендациям, и посему я вынужден снять с себя всякую ответственность за ваше самочувствие». Паш некоторое время продолжал смотреть на мастера этим своим неюношеским взглядом. И, наконец, просто отвел глаза. «Вам понятно, молодой человек?» «Да, мастра. «Так я могу быть уверенным, что вы последуете моим рекомендациям?» «Непременно, мастры». Лекарь покачал головой, протянув пажу флакон с целебным настоем, развернулся и двинулся в сторону винтовой лестницы. «Нет, матушка-герцогиня, конечно, святое существо, просто переполненное заботой о страждущих и болезных». Но ему, мастро Шлеронту, ее заботы часто выходят боком. Подумать только. Он просто измучился, взбираясь на такую высоту, по столь неудобной и тесной лесенке. И все для того, чтобы облегчить страдания юного пажа. А этот молодой сопляк вздумал поучать его. Его, единственного во всем герцогстве обладателя диплома Гордирского университета. Как ему лучше лечить? И куда катится мир? Стражник проводил Мастре Шлеронта почтительным взглядом, сохранявшим, впрочем, почтение, лишь до тех пор, пока спина лекаря не заняла всю входную арку. Затем взгляд сделался откровенно насмешливым. Слава мастра как лекаря, к которому не стоит обращаться при любой маломальски серьезной травме, уже давно и прочно утвердилась в солдатских казармах. Поэтому взгляд стражи, направленный в спину мастры, самому мастры сейчас бы точно не понравился. Едва раскаты эха от шумного сопения лекаря, доносящийся с лестницы, утихли, как из галереи послышался стук костыля. Стражник повернул голову. Спустя пару мгновений из-за поворота коридора возник мальчишка Паш. Он остановился и несколько мгновений смотрел в арку винтовой лестницы, а затем перевел взгляд на стража. Солдат. Да, ваша милость. Несмотря на учтивые слова, с каковыми и должен отзываться простой солдат, на обращении пусть юного, но дворянина, тон, то которым они были произнесены, отнюдь не был учтивым. Стражник отозвался небрежно, с этой линцой. У вас в казарме есть костоправ? Стражник заинтересованно возрился на пажа. Это что же, их милость? Решил отвергнуть уход дипломированного специалиста и обратиться к полуграмотному полковому костоправу? Чудны дела твои, владетель. Есть, вроде как. Что значит вроде как? Ну, вправлять кости он вроде как умеет, но официально он простой стражник, без дипломов и патентов. Мне такой и нужен, а то эти местные ученые... Неопределенно хмыкнув, пробурчал Паш и, окинув взглядом стража, спросил. «Можешь привести его ко мне в комнату сегодня вечером?» э -э, ваша милость», – замотал головой страж, – «это никак невозможно. Нашему брату в эту часть замка доступа нет, ежели только по службе». «Вот как?» – Паш задумчиво прикусил губу. «А где этот ваш костоправ обычно принимает?» «Дык, на конюшне где же еще? У старины Гыма никаких собственных апартаментов отродясь не бывало. А в казарме, окромя Нарда, пары лавок никакой другой мебели и нет. Совсем ранитого положить негде». «Уго!» – кивнул Паш, размышляя о чем-то. Страж заинтересованно пялился на молодого барыча. Неужто тот собирался позволить себе кости ломать? «Оно так-то по уму и верно». «Наташ, какую боль пацану терпеть придется? Да и непонятно, будет ли с этого толк. Эван как ногу-то перекрутила. Да и ходит молодой дворянчик, ногу подволакивая. Совсем видно, та не двигается». «Вот что, солдат, хочешь заработать серебряный?» «Так ведь кто ж этого не хочет?» оживился стражник. «Тогда передай этому вашему старине Гыму, что мне нужно ногу сломать, а затем по новой ее срастить». Чтоб я мог на своих двоих ходить, а не с костылем до да постеночки. Передать-то можно, протянул страж, настойчиво сверля взглядом от Отчего ж не передать? Но тот не поддался на разводку, лишь усмехнулся и качнул головой. Вот-вот, передай. А как принесешь мне ответ, когда и где ваш костоправ согласится меня попользовать, тогда и получишь свой серебряный. Паш повернулся и, неторопливо ковыляя, исчез за углом, мерно стуча костылем. Стражник некоторое время прислушивался к удаляющемуся и становившемуся все глуше и глуше стуку, затем заскрипела дверь и все стихло. Стражник недовольно поморщился, сдвинул шлем на затылок и почесал лоб. Эк, барыч, все повернул. Теперь ему, чтобы заработать свой законный серебряный, Надобно не только передать старине Гыму просьбу, но еще и уговорить того заняться этим делом. Впрочем, это не было слишком сложно. Старина Гым был мужчиной покладистым, и, как и любой мастер, получал от своего умения не только прибыток и уважение, но и истинное удовольствие. Так что достаточно пары кружек сидра, и дело можно будет считать сделанным. От этих мыслей страж заметно повеселел и принялся теперь уже планировать, как и на что потратит заработанный серебряный. Впрочем, особых забот это планирование ему не доставило. Но на что еще может солдат потратить свалившиеся на него деньги, как не на трактир? Так что все планирование свелось к тому, чтобы решить, в какой из трактиров идти и кого звать. А и по первому вопросу, и по второму Все планы стражника были составлены уже давно и прочно.